Итак, вступительные экзамены позади. И вот у меня нет гувернера. У меня есть свои дрожки. Имя мое напечатано в списке студентов университета. У меня шпага на портупее. Будушники могут иногда делать мне честь. Я большой. Я, кажется, счастлив. 8 мая. Вернувшись с последнего экзамена закона Божия, я нашел дома новое платье. Мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом, с блестящими золотыми пуговицами. Надев это платье и найдя его прекрасным, я пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня. Ну, дипломат, поздравляем, поздравляем. Володя позвал нас праздновать ваше поступление. И хотя я не любитель шампанского, сегодня я готов выпить с вами на «ты». Я был бы чрезвычайно счастлив. Почему-то в этом одеянии вы напоминаете мне полковника. А? Как вам кажется, господа? Солидности, конечно, прибавилось. Не знаю, я не нахожу. Зато теперь мы можем ехать в деревню. Когда же? Думаю, послезавтра. Володя был со мной довольно сух и даже не поздравил меня. Хотя он был и рад моему поступлению в университет, ему, вероятно, немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как он. Итак, моя обязанность кончена. Я не знаю, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но я сделал все, что мог. Завтра я переезжаю к графу. Спасибо за все, Сан-Жером. В ответ на все, что мне говорили, Я чувствовал, как против моей воли на лице моем Разцветала сладкая, счастливая, несколько глупо самодовольная улыбка И замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил Куда же мы поедем? Что за вопрос? Ну, разумеется, к Яру Но сперва мы с Володей должны отлучиться по одному делу Встретимся в пять часов Отлично! Я как раз успею кое-что доделать А после заеду за вами Хорошо Значит, до вечера... Я мог употребить два часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся в зеркала, наслаждаясь своим новым видом. Досадно, однако, что меня никто не видит в этом блестящем наряде. Вот что, Велюка, заложить дрожки, ведь красавчик теперь мой и поеду на Кузнецкий мост за покупками. Володя же, поступив в университет, купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки. При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, как арди шляпы и шпаги, я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дациаро. Если я тоже куплю лошадей Адама, меня упрекнут в обезьянстве Володя. А что же взять? Вам помочь? А, нет, благодарю. Заверните мне, пожалуй, вон ту женскую голову за 20 рублей. Пожалуйста. Что-нибудь еще прикажете? Нет. То есть, да, что вот это за предмет под стеклом? Это право для карандаша. Из серебра. 18 рублей. «Сейчас я ему покажу, кто я такой». «Заверните ее тоже». «Да». «А не подскажете ли, где можно купить хорошие чубуки и табак?» <клышко> «Рядом, в табачном магазине». «Вот, прошу». «Благодарю». С Кузнецкого моста я заехал <клышко> в кондитерскую на Тверской. И хотя желал притвориться, что меня здесь интересуют преимущественно газеты, Не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Я съел чрезвычайно быстро пирожков 8 всех сортов, которые только были в кондитерской. Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу. Но не обращая на нее внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых женская голова так не понравилась мне, что я не только не повесил ее в своей комнате, подобно Володе, но даже тщательно спрятал за комод, где никто не мог ее видеть. А право для карандаша дома тоже не понравилось мне. Ну ничего, эта вещь серебряная, капитальная, для студента очень полезная. Пусть пока полежит, где бы... Да, хотя бы в этом ящике. Так, нос. А теперь примемся за курение. Все ахнут, когда увидят, какой я уже взрослый. Тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резки султанским табаком, я положил на нее горящий труд и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем это положение руки особенно мне нравилось, стал тянуть дым. Скоро я почувствовал во рту горечь и в голове маленькое кружение. Взглянув в зеркало, к которому с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. А едва я упал на диван, как почувствовал ужасную тошноту и такую же слабость. А ведь я умираю. Эта трубка оказалась для меня смертельной. Надо скорее послать за доктором. Впрочем, едва ли это опасно. Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие. Видно мне не судьба, как другим держать чубук между средним и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые усы. Вы здесь, Николай? Что с вами? Почему вы лежите? Дмитрий, могу я попросить вас дать мне стакан воды? Ну, конечно, конечно. Возьмите. Благодарю. А, ну вот, теперь я готов ехать. Что вам за охота курить? Да-да, я все понял. Это глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить. Однако поедем скорее. Надо еще заехать за Дубковым. Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу и походке я понял, что он находится в том холодно-упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой. В нем было два различных человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый, другой которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся, был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком. Не скрою, мне грустно и больно видеть вас в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом расположении духа. Верно, что-нибудь вас расстроило? Отчего вы мне не скажете?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 Везде были ковры, картины, пестрые обои, портреты, вольтеровские кресла. На стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами. «А Володя-то покраснел». Ему неприятно, что я узнал про карты. Так вот он, наш дипломат. Виновник торжества. Ей-богу, ужасно похож на полковника. Ну что, трубки? Нет, спасибо. Сыграем еще одного короля. Тебе сдавать. Вот пристает. После доиграем. Ну, а впрочем, одного давай. Я уважал Дубкова, как только может уважать 16-летний мальчик, 27-летнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек. И все же, несмотря на все мое уважение, мне, бог знает от чего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей, тем, которые гораздо хуже меня, Тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но, наверное, уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом. А я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней. «Какая у Володи большая красивая рука!» Отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держит карты так похожи на руку Папа, может, он нарочно так держит руки? Впрочем, судя по его лицу, он ни о чем не думает, кроме игры. А у Дубкова, напротив, руки маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами. Именно тот сорт рук, на которых бывают перстни. Определенно не везет. Я не виноват. Ты сам просил. Сейчас запишу. Так? Так, так. Теперь поедемте. Володя повез Дубкова, меня повез Дмитрий в своем фаэтоне. — Во что это они играли? В пикет. Глупая игра. Да и вообще игра глупая вещь. А они на большие деньги играют. Нет, однако нехорошо. А вы не играете? Нет, я дал себе слово не играть. А Дубков не может, чтобы не обыграть кого-нибудь. Ведь это нехорошо с его стороны. Володя верно хуже его играет. Разумеется, нехорошо. А все-таки Дубков отличный человек. Да я совсем не думал. Да и нельзя о нем ничего дурного думать, потому что он точно прекрасный человек. И я его очень люблю и всегда буду любить, несмотря на его слабости. А по-моему, Дмитрий именно потому так горячо заступается за Дубкова что уже не любит и не уважает его, но не признается в этом, чтоб его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он считает, что если раз даже по ошибке полюбишь человека, то уже бесчестно разлюбить его. Дубков и Володя знали у Яра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение.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 Несмотря на то, что Дубков по своему обыкновению рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи. Например, как его бабушка убила из мушкетона трех напавших на нее разбойников. И несмотря на то, что Володя рабел всякий раз, как я начинал говорить, будто ожидая, что я непременно скажу что-нибудь глупое или постыдное. Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку на «ты» с Дубковым и Дмитрием было очень весело. Анекдот. Что вы были за границей, говорит один другому. Нет, я не был, отвечает другой. Но мой брат играет на скрипке. А можно и так. Что вы были за границей? Нет, но брат мой тоже никогда не играл на скрипке. А можно так. Что вы были за границей? Нет, но мой брат Ну, мой брат Забрался дипломат <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Ну, послушайте, господа После обеда ведь надо дипломата в руки забрать <свят> Не поехать ли нам к тетке? Там уж мы с ним распорядимся <свят> <свят> Нихлюдов ведь не поедет <свят> Несносный смиренник Ты несносный смиренник Поедем с нами Увидишь, что отличная дама, тетушка <свят> Не только не поеду Но и его с вами не пущу. А если он хочет? Ведь ты хочешь, дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили о тетушке. Не то, что не пущу, а не советую ему и не желаю, чтобы он ехал. Он не ребенок теперь, и если хочет, то может ехать один, без вас. А тебе это должно быть стыдно, Дубков. Что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтобы и другие тоже делали. А что, что дурного, что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чая. Но если тебе неприятно, что мы едем, так изволь, мы поедем с Володей. Володя, поедешь? Пожалуй. Съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет. Что, ты хочешь ехать с ними или нет? Нет, я и просто не хочу. А если ты не советуешь, что я ни за что не поеду...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 Гаудеамус. Вот что! Поехали сейчас в сокольники кататься! Ну, Дмитрий, это уж слишком чувствительно! Давайте нынче веселиться в честь его поступления! Я в первый раз напьюсь пьянуш, так и потиху. Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию.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 Я вышел в большую комнату с тем, чтобы закурить папироску, который дал мне Дубков. Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась. И ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я пристально о них думал. Куда ты идешь? Принесут свечку! Вот чудак! Я догадался, что этот голос принадлежал Володе. Но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше. В большой комнате сидел за маленьким столом высокий плотный штаский господин с рыжими усами и что-то ел. Его взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ним. Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь. Да я... Я только прикурить да -с, не люблю Не люблю-с, милостивый государь, и тех Которые так невежливы, что приходят курить вам в нос И тех не люблю Я не думал, что это вам помешает А, вы не думали, что вы невежа А я думал... Какое вы имеете право кричать? Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать. И всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь? Иртеньев? Моя фамилия Колпиков, милостивый государь. А вы вперед, будьте учтивее. Мы еще увидимся с вами. Очень рад. «Вы еще услышите обо мне?» С папиросой, которая успела потухнуть, я вернулся в нашу комнату. Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более, что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку. Хмель у меня совершенно прошел. «А ведь я поступил как трус! Какое он имел право нападать на меня?» Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? чего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал ему, невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость? Или чего я просто не крикнул на него молчать? Это было бы отлично. Зачем я не вызвал его на дуэль? Нет, этого нельзя так оставить. Надо вернуться к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное. А коли придется, так и прибить его подсвечником по голове. Пусть знает, что я не какой-нибудь подлый трусишка. К счастью, господина Колпикова уже не было. Один лакей убирал стол. В самом мрачном расположении духа я снова вернулся в нашу комнату. Что это с нашим дипломатом сделалось? Он верно решает теперь судьбу Европы. Ах, оставь меня в покое! Все-таки Дубков вовсе не хороший человек. И что за вечные шутки и прозвище дипломат? Ничего тут любезного нет Ему вы только обыгрывать Володю Доездить да какой-то тетушки. Знаете что, господа Надо дипломата водой облить А то он плох ей бог, он плох И вас надо облить Сами вы плохи Ух, какие речи А что, господа, пора и честь знать Ну, аресты Пилат Поедут верно домой Беседовать о любви То ли дело мы Проведаем, милую тетушку. Это лучше вашей кислой дружбы. Так да как смеете вы смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю! Но... Молчать! Но... Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами. Я так только говорю. Кто-то, что с тобой? Да никто тебя не хотел обижать. Нет, он хотел оскорбить меня. А, вот отчаянный господин твой брат. Ну, ты идешь? Иду. До свидания, господа. Может, теперь ты объяснишь, что за вож тебя укусило? Да тут один Колпиков какой-то набросился на меня ни за что. Да еще невежий обозвал. Колпиков? Да это тот самый. Можешь себе представить, что он известный негодяй, шулер, а главное, трус. Выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть-то взялась? Ведь он больше ничего не сказал, как невежа. Да, нехорошо. Ну, да не беда. Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, почувствовав, что на меня можно напасть, выместил на мне полученную пощечину. Точно так же, как я тотчас же выместил его невежу на невинном дубкове.